Глава 13. На войне необходимо как можно больше убивать людей. Такова циничная логика войны. Максим Горький. Следующий месяц прошел под лозунгом «Освобождение Эпира от власти римлян». Все встречные по пути царской армии римские колонии безжалостно уничтожались. После быстрого штурма все выжившие жители обращались в рабство. Все ценности изымались, а само римское поселение разрушалось до основания. Так царь Александр уничтожал очаги римского влияния на греческой земле. Жестоко? Возможно и так, но здесь римлян царь сравнивал с заразной болезнью. Чтобы вылечить Грецию, необходимо уничтожить все очаги заражения. А сам он думал о себе, как о хирурге, отсекающем загнивающие части организма. Да и став царем рабовладельческой державы, Громов стал мыслить категориями античного мира. Привык он к рабству, оно для него стало обыденностью и давало правителю хорошую возможность сохранять жизнь своих врагов. Быть рабом, конечно, не сахар, но лучше быть в рабстве, чем в могиле. Это в просвещенном первом веке цивилизованные хомо-сапиенсы могут только убивать своих противников. И другой альтернативы у них нет. В античном же мире такая альтернатива была, поэтому, уничтожая римские поселения в Эпире, царь Селевкидов, тем не менее, старался избегать лишних жертв. По крайней мере, все римляне, обращаемые в рабство, оставались в живых. Большую резни Александр старался в таких случаях не допускать. Ипирские города, в которых были римские гарнизоны, тоже брали штурмом. Но тамошних жителей завоевателей не трогали, объявляли их свободными от римского ига. После такого у царя Александра не было отбоя от греческих добровольцев, желающих присоединиться к его армии. В конце концов, римляне поняли, что в Ипире их ничего хорошего не ждет. Их гарнизоны в большой спешке стали покидать ипирские города и отступать на север границы с Иллирией. они стремились к Аполлонии. Этот город был сначала греческой колонией в Иллирии, затем его захватили римляне, сделав центром своей экспансии против племен иллирийцев. Римские легионы уже несколько десятилетий пытались покорить иллирийцев. Правда, пока эти варвары успешно сопротивлялись всем попыткам римлян. Вот и сейчас они подняли восстание против римлян и устроили грандиозную резню в Иллирии. Им даже удалось захватить один из двух крупных римских городов в Илирии, который назывался Эпидамон. Тоже бывший греческий город, захваченный римлянами в этой дикой области. Так что отступавших в Иллирию римлян ждали совсем не с распростертыми объятиями. После ухода из ипирских городов римских гарнизонов, ипир пал к ногам Александра без всякого сопротивления. Драться за интересы Рима и ипирцы не собирались, от слова совсем. В итоге только осталось дойти до границы с Илирией и констатировать, что они свои обещания выполнили. Освободили греков от гниота римлян. Правда, останавливаться здесь царь не хотел. Римлян следовало окончательно выгнать с этого берега Адриатического моря, чтобы у них тут не осталось ни одного плацдарма. Договорившись с иллирийскими вождями, Александр вместе со своей армией перешел и иллирийскую границу и двинулся к последнему оплоту римлян в этом регионе. Иллирийцы встречали армию вторжения вполне дружелюбно. На них смотрели как на освободителей. Это позволило быстро добраться до Аполлонии. Там уже находилась и армия, которая несколько дней держала этот римский город в осаде. Иллирийцы своим внешним видом напоминали галатов. Такие же высокие, агрессивные, мускулистые, светлокожие, волосатые варвары. Правда, экипировкой и оружие у них были похуже. Подход селевкидской армии иллирийцы встретились с большим энтузиазмом. Штурмовать города, как более цивилизованные народы, они не умели. И не знали, как это делать правильно. Не было у этих варваров инженеров. И никакие осадные машины они строить не умели. Захватить же второй римский город в Илирии они смогли лишь благодаря внезапности. Римляне просто не успели закрыть ворота и педамно, когда началось восстание варваров, те смогли ворваться внутрь и устроить там настоящую резню. А вот Аполлонию илирийцам сходу взять не удалось, и теперь они не знали, что с ней делать, поэтому и обрадовались подходу армии Александра. После недолгих переговоров договорились, что после того, как построят осадные машины, элерийцы пойдут на штурм города в первых рядах. Причем этих храбрых варваров даже упрашивать не пришлось. Они и сами рвались в бой с римлянами. Трофеи тоже обсудили, договорившись разделить их поровну. За двое суток военные инженеры собрали три осадные башни, три тарана, 40 штурмовых лестниц, 12 требушетов и два десятка мантилетов. Еще два дня метательные машины пробивали бреши в стенах Аполлонии, а затем объединенная армия пошла на приступ. Шансов отбить этот штурм у римлян не было никаких. Мощными укреплениями Аполлония не блистала. Огромное численное преимущество также было на стороне атакующих. Иллирийцы и римлян буквально завалили телами. Город был взят довольно быстро, после чего иллирийцы устроили там резню. Ну, что тут скажешь, это же самые настоящие дикие варвары. Громов так и не смог уговорить иллирийских вождей сохранить жизнь гражданским лицам в Аполлонии. Слишком велика оказалась их ненависть к римлянам. Эти носители демократии насаждали цивилизацию в данных краях самыми варварскими методами. То есть цивилизованные римляне занимались в Иллирии планомерным геноцидом местного населения. На их совести тут столько смертей было, что все потери греков от римской оккупации перед ними бледнели. В общем, царь Александр не стал спорить, отошел в сторону. Иллирийцы имели полное право на свою месть и ссориться с ними из-за каких-то римлян он не хотел. Римляне получили по заслугам. Довели они лирийцев до точки кипения своей бесчеловечной политикой. Подготовка к высадке в Италии заняла 16 дней. Первоначальный план был следующий: армия Александра I высаживается в Южной Италии и начинает двигаться в сторону Рима, покоряя все попутные города. Правда, в процессе подготовки план вторжения пришлось серьезно пересмотреть. И в этом был виноват Ганнибал, который предложил царю свой план высадки в Италии. Он заявил, что будет более эффективно, если их войска и союзники атакуют Рим сразу с двух сторон – с юга и с севера. Высадка армии под командованием царя Александра должна была произойти без изменений. А сам Ганнибал уже с другой армией должен был высадиться на севере итальянского полуострова. Там, в долине реки Падус, проживали многочисленные племена галлов, которые ненавидели римлян и были верными союзниками Ганнибала во время Второй Пунической войны – когда этот знаменитый Карфагенянин вторгся в Италию вместе с большой армией наемников. Там, на севере Италии, полководца Ганнибала еще помнили, и он надеялся, что, высадившись там, получит поддержку местного населения. Идея была здравой, и после недолго размышления Громов ее принял. Теперь вместо одной армии к высадке в Италии готовились сразу две. Царь Александр решил передать Ганнибалу под командованием всех италийцев, спартанцев и епирцев. которые ранее присоединились к его армии и участвовали в боях за Грецию. Тем самым он убивал сразу двух зайцев. Выделял Ганнибалу приличное количество хорошей тяжелой пехоты и гасил конфликты, которые уже стали разгораться в его армии. Несмотря на то, что теперь они все были союзниками и сражались на одной стороне, ахейцы и афиняне постоянно собачились с италийцами и спартанцами. Дело доходило даже до драк. И Громов уже задолбался, разрулив все эти конфликты горячих греческих парней. а так всем станет хорошо. Разделив армию, царь развел и конфликтующие стороны. Пускай теперь эти греки тратят свой воинственный пыл на римлян. Кроме греческих пехотинцев, Ганнибал получил от селевкицкого царя еще одну тысячу катафрактов и одну тысячу конных лучников. Часть галатов также выразила желание присоединиться к северной армии. Только не путайте их с царскими телохранителями. Те-то остались со своим царем в южной армии, Если кто забыл, то напомню, что в Греции вместе с армией Александра сражались и их галатские союзники. И вот четыре тысячи галатов и одна тысяча галатских кавалеристов решили присоединиться к Ганнибалу в этом походе на Италию. И Саня их отпустил. В принципе, у него тоже войск оставалось немало, да и нервировал его слишком пестрый состав своей армии. А вот Ганнибал был привычен командовать такими разномастными и многонациональными отрядами. В Карфагене разноплеменные войска считались нормой. Карфагенине традиционно считали, что многочисленные наемники, разговаривающие на разных языках, не смогут договориться и устроить мятеж. В общем, Ганнибал должен был совладать с такой армией, ему не привыкать к подобному. А вот Сани предпочитал, чтобы армия под его командованием по большей части состояла из его воинов, так ему было спокойней. Кстати, в Элирии Ганнибал еще нашел себе новых воинов. Он как-то смог уговорить элирийских вождей присоединиться к своей армии. Видимо, посулило им возможность отомстить римлянам на их же земле. Александр этим дипломатическим потугам не препятствовал, хотя ему и было немного жалко римлян, когда он представил, какую резню илирийцы смогут устроить, попав в Италию. Но лишь немного. Илирийцы имели право на месть, и пока они будут драться с римлянами, царь был готов закрывать глаза на их зверство. Как говорится, враг моего врага – мой друг. И отталкивать таких сильных союзников просто глупо. А значит, северную Италию ждет резня. В конце концов, к армии Ганнибала присоединилось аж 8 тысяч пехотинцев и 2 тысячи всадников из Эллирии. От таких солидных военных сил отказываться очень недальновидно. Громов надеялся, что Ганнибал сможет удержать в узде всех этих диких варваров. Впрочем, это же проблема самого Ганнибала. Не сможет справиться, и варвары сбегутся по округе, грабя, насилуя и убивая. Тоже неплохо. Римлян они тогда точно напугают и заставят отвлечь на них часть военных сил Римской Республики. А значит и давление римских легионов на южную армию будет не таким сильным. Но Александр верил в полководческий гений Ганнибала. Тот и раньше командовал такими вот буйными варварами. И делал это довольно успешно. Справиться. И как вишенка на торте Александр передал под командование Ганнибала 40 боевых слонов. Этих могучих животных его армии не использовали на поле боя из-за позиции царя Александра. Он просто не верил в их боевую эффективность. Поэтому дрессированных для боя слонов стали использовать его армии только в обозе. Слоны там перевозили крупные и тяжелые грузы, вроде частей осадных машин. Правда, всех слонопотамов селевкидский царь Ганнибалу все же не отдал. Только 40 штук. Слоны в качестве тягловых животных были очень хороши, и сильно ослаблять свой армейский обоз Громов не хотел. Он бы и тех 40 слоников Ганнибалу не отдал, но Карфагенин так его упрашивал. Мол, у Карфагенин боевые слоны считаются главной ударной силой. Тип традиции все дела. В общем, царь Александр согласился. Однако высадку в Италии Северной армии пришлось отложить еще на 8 дней из-за того, что ждали подвозы из Антиохии и брони для тех 40 слонов, что должны были уйти с Ганнибалом. Данная бронька-то оставалась в царском арсенале. Ее громфы не планировал использовать, а отправить в утиль рука не поднималась это же настоящий шедевр оружейного искусства. Вот и пылились комплекты слоновьей брони в царском арсенале. А теперь пригодились. Слон в полной броне производства селевкидских броников выглядел очень впечатляюще. Массивный бронзовый налобник, прикрывающий голову слона в передней проекции. Все туловище лопоухого гиганта закрывает попоны из толстой кожи с нашитыми на нее металлическими чешуйками. Ноги и хобот слона прикрыты гибкими рукавами из узких металлических полос, похожих на гофрированный шланг. Уши слона тоже прикрывают кожаные чехлы. Полностью экипированный боевой слон выглядел очень круто. Обвешанный со всех сторон металлом, он больше походил на какого-то механического монстра, а не на живое существо. Кстати, Ганнибал хотел привлечь для войны с Римом еще и своих соотечественников. Правда, Александр его обломал с такой инициативой. Селевкидские шпионы ему сообщили, что люди, управляющие сейчас Карфагеном, активно набиваются в друзья Кримской Республики. Они даже предложили римлянам свою военную помощь в этой войне. Но те тактично отказались. Память у римских сенаторов была очень хорошей, и все они помнили, кто был главным врагом Рима во Второй Пунической войне. И сам Громов тоже помнил, что в той истории, которую он знал, Карфаген был все же уничтожен римлянами. Точной даты он не помнил, примерно через 50 лет это должно было случиться. В общем, не помогут хитропопам карфагенинам никакие уловки, римляне такого не прощают. Хотя сейчас-то история может и измениться. И если Рим падет под ударами селевкидской армии, то и Карфаген и уцелеет. Но в любом случае Карфаген с селевкидом в этом военном конфликте был не помощник. Когда Ганнибал узнал о таком некрасивом поведении правителей Карфагена, то очень долго ругался, костеря на все лады своих глупых земляков. Напоследок царь передал под командование Ганнибала три десятка осадных греческих инженеров. Всех, кого он завербовал в Греции во время этой войны. Эти кадры должны были помочь Ганнибалу и его армии проводить осады римских городов. Это чтобы не получилось, как в прошлый раз, когда армия Ганнибала вторглась в Италию во время Второй Пунической войны. Тогда у него тоже были свои специалисты по осаде городов. Однако все они погибли при переходе карфагенской армии через Альпы. И в результате Ганнибал одерживал блестящие победы в поле, но с римскими городами ничего сделать не мог. И именно поэтому он и не стал осаждать Рим. Без грамотных инженеров это было бесполезно. Хотя в этот раз Рим ему в одиночку брать не придется. Однако римские города в северной Италии надо будет захватывать все же армией Ганнибала. Вот тут и пригодятся знаменитому Карфагенину греческие инженеры.